Глава сороковая. Ребекка. Выставочный зал был полон палаток и людей. Яркие белоснежные улыбки и длинные загорелые ноги заманивали людей посмотреть на новейшие заведения, дизайн приглашений, оформление воздушными шарами. Ребекка уже познакомилась с путеводителем по свадебной ярмарке и обвела прилавки, которые они хотели посетить, чтобы она могла максимально использовать их время. Хотя свадьбами почти всегда занималась Изи, им нравилось посещать подобные мероприятия вместе, и, как обычно, ей нужно было удержать Изи от блужданий. Этой женщине не помешали бы детские поводья, чтобы держать ее под контролем. Даже мысль об этом заставила ее вспомнить Софи, и она снова постаралась отмахнуться от нее. Хорошо, нам нужен стенд G-47, Гленмор Хаус. У них есть новое свадебное предложение, о котором я хотела бы послушать. Изи даже не смотрела на нее. Она разглядывала стенд, на котором продавались разноцветные напитки с декоративными фруктами, плавающими сверху. Хорошо, но разве мы не можем просто побродить и поискать людей, с которыми, по твоему мнению, мне стоит поговорить по дороге? Хорошо ли Изи ее знала? У нас всего четыре часа, и я хочу убедиться, что мы ни на что не отвлекаемся. Ты имеешь в виду, что это я не отвлекаюсь, да? Не думаю, что ты хоть когда-то в своей жизни сбивалась с пути. Изи ткнула ее локтем и улыбнулась, но она была не в настроении. Невероятно красивый мужчина лет двадцати, вероятно, наемный актер, возник перед ними с пригоршней ручек и стикеров. «Добрый день, дамы. Могу я заинтересовать вас прекрасными бесплатными принадлежностями для письма?» «Изи» просияла. «Я вся ваша». Не успела Ребекка опомниться, как он повел их к своему стенду, посвященному канцелярским принадлежностям. Приглашением, планам рассадки... «Карточкам не занимайте дату, меню, безграничные возможности на карточках премиум-качества». Они пришли сюда не ради этого, но Изи уже гладила глянцевую отделанную льном карточку очередности подачи. Красивый мужчина, очевидно, почувствовал, что Ребекка не так заинтересована. Он сунул ей пачку стикеров. «У вас есть дети? Я могу дать вам еще пару таких для них, если хотите». «Он был явно слишком молод, чтобы понимать, что не стоит говорить подобное женщине, даже если на вид она уже в том возрасте, когда можно рожать детей». Ребекка скрестила руки на груди. «У меня нет детей, и у меня все в порядке, спасибо». Изи подняла голову. Софи такие могут понравиться. Мои оба сходят с ума от стикеров, а ты сказала, что она любит рисовать. Почему бы тебе не взять парочку для нее?» Что-то дрогнуло в груди Ребекки. Софи больше не будет с нами. Изи нахмурилась. О чем ты? Молодой человек явно служил там приманкой, потому что он оставил их наедине и вышел на площадку, чтобы поймать новую добычу. К ним подошел его старший и менее привлекательный коллега. «Вы хорошо разбираетесь в первоклассных товарах, дамы. Это наша новая роскошная коллекция свадебных канцелярских принадлежностей. Могу ли я заинтересовать вас другими товарами?» Как всегда, оставаясь профессионалом, Изи одарила его улыбкой. «Это было бы здорово, но мне просто нужно поговорить с моим партнёром». Она взяла Ребекку под локоть и повела ее мимо красивого мужчины, пока они не слились с толпой. «Что значит Софи не будет рядом? Что случилось?» Ребекка глубоко вздохнула. «Джек не отец Софи. Изи выглядела так, словно вот-вот подавится». «Что? Ты уверена?» Ребекка кивнула. «Тест ДНК». Мы узнали вчера. Изи прикрыла рот ладонью. Мимо них проходили другие люди. Будущие невесты со своими гордыми матерями, координаторы мероприятий, собирающие брошюры, владельцы стендов, проверяющие конкурентов. Вот это было ее миром. Здесь она знала, кто она. Изи потянулась и положила руку ей на плечо. Пойдем выпьем кофе. Она действительно не хотела говорить об этом. Я в порядке, давай просто пойдем. Изи снова взяла ее за локоть. Ты, может, и в порядке, но я нет. Идем. Кафе-бар был супер модным. С примерно сорока различными вариантами кофе, молока и размера чашки. Изи отправила ее искать место, пока она стояла в очереди за двумя латте. Как и всегда, Изи обслужили довольно быстро, и Ребекка помахала ей с найденного места. Изи поставила чашки на столик и, придвинув стул поближе, понизила голос. «Слушай, я не хочу вести себя как судья Джуди, но я удивлена, что вы, ребята, еще в самом начале не сделали тест ДНК. Я имею в виду Ребекка, ты же все перепроверяешь». Ребекка попыталась отпить из бумажного стаканчика, но напиток был слишком горячим и обжег ей губы. «Знаю. Я чувствую себя полной идиоткой. Мы хотели его сделать, но... Не знаю. Софи просто так похожа на Джека, или, по крайней мере, я так думала. И он, казалось, думал, что она вполне может быть его ребенком. А потом, ну, ты знаешь, рак... Это просто не казалось таким важным. Она снова и снова прокручивала это в голове. Это и правда было совершенно на нее не похоже. Просто безо всяких доказательств признать, что Софи была дочерью Джека. Если это не было карой за все те разы, когда ее обвиняли в том, что она выжимала все соки своей тройной проверкой, она не знала, что это было. Но легче от этого не становилось. Изи медленно покачала головой. «Черт! Я не знаю, что сказать. Это... Я правда не знаю, что сказать. Как Джек отреагировал?» Джек был в шоке. В некотором смысле шок был даже сильнее, чем когда Кара постучала в их дверь в ту первую ночь. Неужели это было всего месяц назад? Он так же потерян, как и я. Кормить Софи завтраком этим утром... Что же, у нее было такое чувство, словно она видела ее впервые. Внезапно все, чем она была похожа на Джека, просто исчезло. Это было безумием. А Кара? У нее есть какие-то идеи? Что она будет делать сейчас, узнав, что Джек не отец Софи? До ухода из дома она не видела Кару. Джек знал, что она хотела заехать к Изе перед выставкой и предложил Софии подождать, пока встанет ее мама. Утром она была такой уставшей, что они не хотели ее беспокоить. Может, она и не спала. Может, она лежала там, пытаясь понять, какого черта она собирается делать теперь. Думаю, еще слишком рано. Я имею в виду, мы же не собираемся ее выгонять. Им некуда идти. Кофейня заполнялась людьми, и некоторые посматривали на их столик, ожидая, когда они уйдут. Ребекка просто хотела пройтись по стендам, которые они планировали посетить, а затем вернуться домой. «Идем, давай покончим с этим». Если у Изи и были еще вопросы, она оставила их при себе. «Хорошо». «Но ты знаешь, что можешь поговорить со мной об этом, когда захочешь. Ничего из того, что ты можешь сказать, меня не шокирует. Правда. А пока...» — она протянула руки. «Веди меня туда, куда ты хочешь, чтобы я пошла». Стенд, о котором мечтала Ребекка, находился на другой стороне выставочного пространства. Им пришлось продираться через толпу слишком рьяных владельцев стендов, которые совали брошюры или листовки им прямо в руки. Избегая зубастого оранжевого человека с сумкой полный скидок на автозагар, Ребекка по ошибке зашла в палатку с надувными шарами, и ее чуть не сбили с ног надувные жених и невеста в натуральную величину. «Простите», — Изи хихикнула у нее за спиной. «Не думаю, что они против». Раздраженная и нервная, Ребекка повернулась, чтобы найти выход оттуда. Она терпеть не могла воздушные шары. В надувной арке в форме сердца было что-то безвкусное и отвратительное для окружающей среды, но там был жемчужно-желтый воздушный шар, который качался в одиночестве, и она могла представить, как Софи держит его в своей пухлой маленькой ручке. Она не должна думать об этом. «Вытащи меня отсюда!» Она шла назад по главному вестибюлю, когда Изя догнала. «Эй, подожди!» «Где пожар?» Когда Ребекка повернулась, чтобы посмотреть на Изи, ее взгляд затуманился. «Прости, я...» Лицо Изи вытянулось, и она положила руку на плечо Ребекки. «О, Ребекка, не плачь! О, милая, в чем дело?» «Я не могу этого сделать». Только когда она произнесла эти слова, Ребекка поняла правду. «Я не могу ее отдать». Затем зазвонил ее телефон.